Акутруза смеялся за ратустро в сердце своем и сказал насмешливо, «Счастье бегает за мной, это потому, что я не бегаю за женщинами, а счастье — женщина». Перед восходом солнца. «О небо надо мной чистое, глубокое, бездна света! Взирая на тебя, я трепещу от божественных порывов. Бросится в твою высоту, в этом моя глубина».